Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня я подсвечу свою лекцию истории декабризма. Сначала я дам предварительные замечания, а потом мы внимательно посмотрим на основные организации декабристов, истоки и ход восстания декабристов его итоги и историографию. Итак, надо сказать, что в советской исторической науке изучение движения декабризма всегда начиналось с обязательного реверанса в адрес хорошо известных ленинских работ из прошлого рабочей печати, памяти Герцена и других, посвященных истории освободительного или революционного движения в России. Именно в этих работах Вождь мирового пролетариата неоднократно утверждал, что настоящее революционное движение возникает в эпоху перехода от феодоризма к капитализму, когда классовая борьба поднимается на уровень сознательного политического движения. Поэтому сам Ленин всегда начинал историю освободительного или революционного движения в России именно с движения декабристов, которых он всегда почитал как первых русских революционеров. Как известно, сам Владимир Ильич подразделял освободительное движение в России на три основных этапа. Это Дворянский 1825-1861 года, Разночинский 1861-1895 года, И пролетарский 1895-1917 года. В основу именно такой периодизации освободительного движения он положил излюбленный им социально-классовый подход, поскольку считал, что преобладание определенного класса или сословия налагало свою печать на все движение и определяло характер и Особенности разных этапов освободительного движения в истории России. Надо сказать, что в настоящее время, когда все ленинские оценки утратили свою былую сакральность, лишь немногие историки, в частности профессор Троицкий, продолжают исповедовать ленинский подход. Однако большинство современных ученых либо вернулись к старой, концепции академика Михаила Николаевича Покровского, который датировал начало освободительного движения в России концом 18 века, либо, указав на ограниченность сугубо классового подхода, предлагает в качестве альтернативы идеологический подход. Но вот первая точка зрения, она представлена в работах, Пантина, Племака, Хороса и других историков, а вторая точка зрения представлена в работах Федорова, Лишенко и других их коллег. Ну, с учетом вышесказанного, я хочу предложить собственную периодизацию освободительного движения в Российской империи до прихода к власти партии большевиков. Итак, Первый период это 1814-1840 года, когда освободительное движение базировалось исключительно на либеральных идеях эпохи просвещения, в частности хорошо известных западных теориях естественного права, общественного договора, разделения властей и других. Второй период это 1840-1883 года, который был связан с зарождением и развитием самобытной либеральной и социалистической идеологии. При этом следует отметить тот факт, что довольно скоро на смену западноевропейским моделям утопического социализма приходит Доморощенная, то есть оригинальная теория крестьянского социализма, у истоков которой стояли Александр Иванович Герцен и Николай Гаврилович Чернышевский. Ну и наконец третий период, это 1883-1917 года, который первоначально базировался на идеях западноевропейского марксизма, а затем его российской разновидности большевизме или ленинизме. Еще одной дискуссионной проблемой является вопрос об истоках декабристской идеологии. Надо сказать, что в советской исторической науке с легкой руки академика милиции Васильевны Нечкиной, которая долгие годы являлась непререкаемым авторитетом по истории декабризма, утвердилось устойчивое представление о том, что движение декабристов было сугубо национальным Явлением, и на него не оказали решающего влияния ни европейские философские доктрины, ни европейские революции 1820-1821 годов. Однако по вполне понятным причинам в настоящее время данная концепция потеряла прежнюю привлекательность, хотя ряд современных авторов по-прежнему активно исповедуют именно ее. Да Более того, в настоящее время многие ученые, в частности профессора Пантин, Примак, след за профессором Семевским и другими представителями дореволюционной историографии, ставят под сомнение определяющее влияние русской действительности на зарождение и развитие декабризма и говорят о гораздо большем значении внешнего европейского фактора». Более того, ряд современных историков, патриотического толка, в частности профессора Платонов, Брачев и другие, прямо указывают на непосредственную связь русских декабристов с европейскими масонскими ложами, которые стали стремительно сбрасывать свой сугубо филантропический колпак и активно влиять на многие политические процессы, в том числе организацию разного рода революций и дворцовых переворотов. Теперь бы я немного хотел осветить историю основных декабрийских организаций. Итак, по мнению большинства историков, в частности академиков Нечкиной, Дружинина, профессоров Федорова, Лишенко и других, первым тайным декабристским организациям предшествовали легальные или полулегальные преддекабристские организации, возникшие в 1814-1816 годах, которые не имели ни устава, ни программы, ни четкой организации, ни даже определенного состава. Среди этих организаций, как правило, выделяют четыре объединения – Орден Русских Рыцарей во главе с графом, Михаилом Александровичем Дмитрием Мамоновым и генералом Михаилом Федоровичем Орловым, священную артель, которую возглавляли братья Николай и Александр Муравьевы, семеновскую артель, вождями которой были князь Сергей Петрович Трубецкой и Сергей Иванович Муравьев-апостол, и, наконец, кружок Владимира Федосеевича Раевского. Итак, «Союз спасения». Первая тайная декабристская организация «Союз спасения» возникла в феврале 1816 года в Петербурге по инициативе полковника генерального штаба Александра Николаевича Муравьева. Первыми членами этой тайной масонской ложи стали молодые гвардейские офицеры, а именно полковник князь Сергей Петрович Трубецкой, подполковник Сергей Иванович Муравьев-апостол, капитан Никита Михайлович Муравьев, Капитан Иван Дмитрич Якушкин и ряд других. Свое окончательное оформление Союз спасения получил в феврале 1817 года, когда его членом стал командир Вятского пехотного полка полковник Павел Иванович Пестель. Именно при его активном участии был разработан и принят статут или устав этой организации, которая получила свое новое название. Общество истинных и верных сынов Отечества. В соответствии с уставом членами Союза могли быть только офицеры гвардии и генерального штаба, получившие рекомендации двух старейших членов общества. Поэтому даже в период своего расцвета эта тайная организация насчитывала не более 30 членов. По своему внутреннему строению Союз Спасения очень смахивал на традиционную масонскую ложу, поскольку, первое, все члены общества в зависимости от времени пребывания в нем и личных заслуг делились на боляр, мужей и братьев, и второе, при вступлении в организацию все офицеры, приносили торжественную клятву на кресте и Евангелии, за нарушение которой неминуемо грозила смертная казнь от яда или кинжала. В уставе Союза спасения определялись и основные цели этой организации, а именно уничтожение крепостного права и установление конституционной монархии. Однако совершенно неясным оставались средства достижения этих целей и отсутствовала реальная программа политических преобразований в стране. Большинство членов общества выступали за мирный путь достижения своих целей, однако ряд самых зловредных масонов, в частности Михаил Лунин и Иван Якушкин, выдвигали гораздо более радикальные предложения, в частности идею Цареубийство. В сентябре 1817 года члены Союза спасения провели в Москве, куда к тому времени на празднование пятилетнего юбилея окончания Отечественной войны 12 года перебралась практически вся гвардия, тайное совещание, на котором капитан Иван Дмитриевич Якушкин предложил совершить акт цареубийства который традиционно трактуют как московский заговор. Однако после бурных и продолжительных дискуссий эта безумная идея была отвернута и принято решение о создании новой тайной организации. Надо сказать, что вот эта традиционная трактовка идеи царя убийства, она, в общем-то, довольно примитивно трактуется в учебной литературе и школьной, и вузовской, И целый ряд современных авторов, в частности, доктор исторических наук Бокова, она справедливо говорит о том, что капитан Якушкин выступил с идеей целеубийства не просто так, потому что именно тогда члены Союза были информированы о том, что, дескать, Александр I, договорившись с польскими аристократами, решил вернуть царству польскому все бывшие земли Речи Посполитой, то есть территории Белоруссии, Малороссии, Литвы и так далее, и таким образом, в категорической форме, решили выразить протест вот этой вот идеи цареубийства. Но как только, значит, пришло опровержение вот этой информации, то декабристы решили, что называется, самоликвидироваться и создать другую, более широкую структуру – каковым и стал Союз Благоденствия, существовавший более трех лет, с 1818 по 1821 год. Но после самоликвидации Союза Спасения по инициативе ряда его членов в январе 1818 года было создано второе тайное общество декабристов, Союз Благоденствия, которые отличались следующие особенности. Первое. Он имел полноценный устав, состоящий из двух частей так называемой «легальной зеленой книги» и неизвестной нелегальной книги, разработанной специальной комиссией в составе Никиты Муравьева и Александра Муравьева, а также князя Сергея Петровича Трубецкого. Второе. Членами общества могли быть не только представители благородного дворянского сословия, и гвардейские офицеры, но и выходцы из других сословий. Поэтому Союз благоденствия был более демократической организацией, насчитывающей в своих рядах более 200 членов. Третье. Союз благоденствия имел довольно четкую организационную структуру и делился на управы. Главной была так называемая коренная управа в Петербурге, которые подчинялись 14 деловых управ в Москве, Нижнем Новгороде, Киеве, Полтаве, Кишиневе, Тульчине и других городах. Надо сказать, что содержание «Зеленой книги» через генерала Александра Ивановича Чернышева, тогдашнего руководителя имперской разведки, было хорошо известно и императору Александру I, а также его младшему брату, цесаревичу Константину Павловичу. Но тогда ни государь, ни его младший брат не придали этой информации какого-либо серьезного значения. В январе 1820 года в Петербурге состоялось так называемое большое заседание коренной управы, на котором Павлу Ивановичу Пестелю и Никите Михайловичу Муравьеву было поручено начать разработку программных документов союза благоденствия, определив главную цель своей деятельности члены тайного общества стали искать самые оптимальные способы ее реализации. Умеренные декабристы, в частности Александр Муравьев, Николай Тургенев, Фёдор Глинка и ряд других высказывались за продолжение мирной пропагандистской работы, а радикально настроенные декабристы, в частности генерал Михаил Федорович Орлов, предлагали прибегнуть к военному перевороту. Окончательную точку в этом затянувшемся споре поставил съезд представителей всех провинциальных управ, который прошел в Москве в январе 1821 года. После бурных дискуссий большинство делегатов съезда остановились на тактике так называемой военной революции. Смысл этой тактики заключался в том, что государственный переворот должна осуществить только армия без какого-либо участия народных масс. К этому решению декабристов подвигли несколько основных причин. А именно, первое, практически все декабристы были выходцами из благородного дворянского сословия и панически боялись привлекать на свою сторону широкие крестьянские массы, которые... по их мнению, были заражены вирусом Пугачевщины. Второе. Многие декабристы были выходцами из элитарной военной среды, что также побуждало их ориентироваться исключительно на армию и организацию так называемой военной революции. Третий. Богатый опыт пяти дворцовых переворотов в России, произошедших 18 веке, в которых самое активное и деятельное участие принимали именно гвардейские полки, также убеждал декабристов в правильности выбранной ими тактики. Ну и, наконец, в-четвертых, удачный опыт так называемых военных революций в Испании, Португалии, Неаполе и Пьемонте, произошедших в 1820-1821 годах, также убеждал декабристов В том, что именно тактика военной революции сулит им явный успех. На Московском съезде было принято решение о формальном самороспуске Союза благоденствия с тем, чтобы освободиться от ненадежных и колеблющихся членов организации, а также погасить все подозрения правительства, хорошо осведомленного о революционной деятельности первых декабристов. Теперь, естественно, настал черед рассказать немного об истории Северного и Южного обществ, но ну, наиболее известных декабристских организаций. Итак, первоначально в марте 1821 года было создано Южное общество декабристов, в составе которого были образованы три управы – Центральное место занимала Тульчинская управа, расположенная на территории Подольской губернии, которую возглавлял личный адъютант командующего второй русской армии полковник Павел Иванович Пестель. Во главе Васильковской управы, расположенной в Киевской губернии, стояли подполковник Сергей Иванович Муравьев Апостол и подпоручик Михаил Петрович Бестужев-Рюмен. А Каменскую управу, которая находилась на территории Екатеринославской губернии, возглавил командир 19-й пехотной дивизии генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский. Всеми делами Южного общества декабристов руководила так называемая директория, в состав которой входили Павел Иванович Пестель, Сергей Иванович Муравьев-апостол и генерал Алексей Петрович Юшневский, начальник штаба 2 русской армии. Несколько позднее, либо в марте 1821 года, как утверждают академики Дружинин и Нечкина, либо в сентябре 1822 года, как считают профессора Троицкий и Федоров, В Петербурге возникло Северное общество декабристов, также состоящее из нескольких управ, в том числе Московской управы, которую возглавлял гвардейский поручик Иван Иванович Пущер. Во главе Северного общества декабристов стояла Дума в составе трех человек. Первоначально в ее состав, то есть состав Думы, входили поручик Лейбгвардии, масон, Никита Михайлович Муравьев, который был председателем, подполковник Лейб Гвардии Михаил Сергеевич Лунин и коллежский ассессор Николай Иванович Тургенев. Однако затем последних сменили полковник Лейб Гвардии князь Сергей Петрович Трубецкой и поручик Лейб Гвардии князь Евгений Петрович Абаленский. Летом 1821 года В самостоятельную организацию выделилось Кишиневское управо Союза Благоденствия во главе с генералом-майором Михаилом Федоровичем Орловым и майором Владимиром Федосеевичем Раевским. Однако скорый арест князя Раевского привел к разгрому этой организации, которая прекратила свое существование. В 1821-1823 годах декабристами был создан ряд оригинальных проектов политического и социального переустройства России, среди которых наибольший интерес представляют два документа, а именно Конституция Никиты Муравьева и так называемая Русская правда Павла Пестеля. Ну, для более прочного усвоения программных документов декабристов я хотел бы предложить, анализ этих проектов в сравнительном ключе. Итак, первое. При определении формы государственного правления оба автора исходили из основополагающего принципа Шарля Монтеске о разделении властей. Однако при этом Павел Иванович Пестель считал, что Россия должна стать парламентской или парламентарной республикой, где высшая законодательная власть должна принадлежать так называемому Народному Вече, состоящему из 500 депутатов, избираемых на 5 лет. Высшая исполнительная власть должна была сосредоточиться в руках Державной Думы в составе 5 человек, которых избирают депутаты Народного Веча на время исполнения своих полномочий». При этом ежегодно один из членов Державной Думы становился президентом России. Распределительная власть на местах передавалась окружным, уездным и властным на местным собраниям во главе с выборными посадниками, а исполнительная власть окружным, уездным и властным правлениям, которые избирались сроком на один год. Никита Муравьев считал, что Россия должна стать конституционной или дуалистической монархии, когда монарх являлся бы не просто главой государства, но и возглавлял центральную исполнительную власть, назначал всех министров и руководителей других государственных ведомств, а также являлся верховным главнокомандующим. Высшим законодательным органом власти объявлялось двухпалатное народное вече в составе 493 депутатов, состоящие из Верхней Думы, где заседали 43 депутата, и Палаты народных представителей в составе 450 депутатов, которые избирались на 6 лет. Вместе с тем, в отличие от Павла Пестеля, который лишь продекларировал создание новой системы, судоустройства и судопроизводства, Никита Муравьев детально разработал программу реформирования всей судебной власти в стране. По его проекту высшим и становым хребтом всей судебной системы России становилось так называемое «Верховное судилище», которому подчинялись державные и уездные судилища и властной «Совестливый» или «Совестный суд». При этом вся система органов судебной власти строилась на принципах равенства перед законом и судом несменяемости судей, наличия гласного суда присяжных и состязательности сторон, то есть прокуроров и адвокатов. Второе. При определении формы государственного устройства а оба автора исходили из абсолютно противоположных посылок. Итак, Павел Пестель был убежденным сторонником жесткого централизованного унитарного государства и считал, что в России должно быть установлено единое четырехступенчатое административно-территориальное деление на области округа, Уезды и Волости. При этом он считал, что в составе Российской империи должно быть образовано 13 областей, 65 округов и 650 уездов. Никита Муравьев был не менее убежденным сторонником федеративного устройства. По его проекту Российская империя должна была стать федерацией 13 держав и двух областей со своими столицами, и суверенным управлением, построенным на принципах разделения властей. Сами державы должны были делиться на уезды, а уезды на волости. Столицей Российской Федерации отныне должен был стать город Нижний Новгород, переименованный в Славянск. Третье. Оба конституционных проектов двух декабрьских организаций исходили из необходимости уничтожения сословной структуры русского общества и провозглашение основных гражданских и политических прав и свобод. Однако в данном случае существовали довольно серьезные разногласия между этими проектами. Дело в том, что Павел Пистель, декларируя общегражданские права, был категорическим противником создания любых общественных и политических организаций, но при этом выступал за бесцензовое, избирательное право. А Никита Муравьев, провозглашая те же общегражданские и политические свободы и права, считал, что создание любых общественных организаций и объединений является неотъемлемым и законным правом всех граждан страны. Вместе с тем он полагал, что избирательное право должно базироваться исключительно на имущественном цензе и цензи оседлости. Четвертое. При решении так называемого аграрно-крестьянского вопроса оба автора исходили из необходимости немедленной и полной ликвидации крепостного права. Однако при детальном рассмотрении этого вопроса наблюдались довольно серьезные расхождения по целому комплексу проблем. В частности, Павел Песель выступал за частичную конфискацию помещичьих земель и создание в каждой волости двух земельных фондов, общественного и частного, а Никита Муравьев был принципиальным противником этой меры и изначально вообще предлагал освободить владельческих крестьян без земли и так далее. Между тем я хотел бы сказать, что вот эта трактовка крестьянского вопроса в программах декабристов, которая сохранилась еще со времен советской историографии, в настоящее время подвергается довольно серьезной критике со стороны ряда историков, в частности доктор исторических наук Боковой. Она-то как раз утверждает, что а, проблеме отмены крепостного права декабристы практически никакого внимания не уделяли. А, ну, буквально считанные единицы, 3-4 декабриста, среди которых особой активностью отличался Николай Иванович Тургенев, настаивали на... А, так называемого аграрно-крестьянского вопроса, программные документы декабристов, и он готов был а, последовать а, или как бы стать примером в освобождении собственных крестьян. А большую часть декабристов, Крестьянский вопрос как таковой не волновал. Основными претензиями декабристов было все-таки активное включение дворян в политическую жизнь страны и предоставление благородному дворянскому сословию куда больших и серьезных прав. Вот в политической жизни страны, выработке основных решений, внутренней и внешней политики и так далее. Ну и последнее, о чем я хотел сказать вот, при анализе этих программ, что все историки отмечают, что существовали разные подходы и по вопросу реализации этих конституционных проектов. Ну, в частности, Павел Песель был убежден, что его проект, то есть «Русская правда», может быть реализован только временным революционным правительством, наделенным диктаторскими полномочиями сроком на 10-15 лет, а Никита Муравьев напротив выступал с идеей скорейшего созыва Демократического учредительного собрания. Надо сказать, что в отечественной историографии до сих пор Существуют совершенно полярные оценки основных программных документов декабристов. Ряд современных авторов, в частности профессор Троицкий, по-прежнему всячески превозносит революционный проект Павла Пистеля и критикует заклассовую ограниченность, умеренный проект Никиты Муравьева, хотя надо сказать, что еще до Великой Отечественной войны выдающийся советский историк, академик Николай Михайлович Дружинин в своей знаменитой работе «Декабрист Никита Муравьев», опубликованный в 1933 году, вполне справедливо говорил о том, что конституция Муравьева была монархической только с формально правовой точки зрения, но республиканской по своей сути и духу. Другие историки, напротив, существенно пересмотрели свои прежние оценки и взгляды. Ну, например, известный профессор Владимир Александрович Федоров, автор монографии «Декабристы и их время», которая была опубликована в 1992 году, утверждает, что в силу своего радикализма конституционный проект Павла нес в себе значительные элементы э, утопизма, тогда как конституционный проект Никиты Муравьева, несмотря на всю его умеренность и классовую ограниченность, был гораздо более реалистичным. При этом я хотел бы обратить особое внимание на то, что тот же доктор исторических наук Бокова э, утверждает, что и Старые представления о русской правде Павла Пестеля, как о неком программном документе декабристов, это все-таки неверная, а по большей части такая вот конъюнктурная точка зрения, поскольку этот документ, довольно внушительный в своем объеме, скорее всего представлял собой не программу южного общества, а некий такой философский трактат, в котором были освещены ну, совершенно разные вопросы не только конституционного устройства в России и ее территориального устройства, политического режима, но и многие сугубо философские и мировоззренческие проблемы. После того, как «Русская правда» стала официальной программой Южного общества декабристов, ее автор, то есть Павел Пистель, отправился в Петербург, для переговоров с руководством Северного общества на предмет объединения двух организаций. Радикально настроенные северяне или так называемое республиканское меньшинство в лице Контратия Рылеева и Петра Кахомского поддержали пистелевский проект, однако умеренные Северяне или консервативно-монархическое большинство, в частности Никита Муравьев и Сергей Трубецкой, резко раскритиковали его за утопичность, в частности в аграрном вопросе, и радикализм, в частности по вопросу о диктатуре временного правительства. И единственно значимым результатом этих переговоров стало компромиссное решение. В чем оно состояло? Первое. Отложить объединение двух обществ до 1826 года. И второе. Подготовить единый политический документ с учетом всех высказанных замечаний. После разработки своих программных документов декабристы вплотную занялись и подготовкой плана вооруженного захвата власти. В течение 1824-1825 годов в недрах более радикального южного общества, Было подготовлено как минимум три плана вооруженного захвата власти, так называемый Бобруйский план и два Белоцерковских, реализация которых была намечена на лето 1826 года. Однако совершенно неожиданно все карты спутала скоропостижная смерть императора Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. Надо сказать, что неожиданная кончина 47-летнего монарха, который всегда отличался отменным здоровьем, породила немало различных слухов и легенд. Самой невероятной, но чрезвычайно живучей стала легенда о знаменитом таинственном старце Федоре Кузьмиче, под личиной которого якобы до самой своей смерти, 1864 году и скрывался император Александр I. Эта легенда породила довольно большую и разнообразную литературу, с анализом которой все желающие могут ознакомиться на страницах известной работы советского историка Натана Эйдельмана 1 декабрист», которая была опубликована В 1990 году. Теперь я хотел бы уже перейти непосредственно к освещению восстания декабристов, его итогам, следствию над декабристами и историографии движения декабристов. Итак, поскольку у покойного государя императора Александра I не было детей, ну вернее не было детей по мужской линии, у него были две дочери, правда они к тому времени уже скончались, то согласно акту... О порядке престола наследия, который был утвержден Павлом I в 1797 году, законным наследником престола становился его младший брат цесаревич Константин Палович, рожденный в 1779 году. Однако еще в 1820 году он вступил в так называемый марганатический брак с польской графиней Грудзинской и навсегда отрезал себе путь к престолу. В феврале 1822 года в частном письме на имя своего старшего брата Александра I Константин отрекся от престола и в августе 1823 года Александр I секретным манифестом Передал права на русскую корону своему младшему брату Николаю Палчу, рожденному в 1796 году. О существовании всех вот этих документов, то есть всей этой переписки, и манифеста, знали только четыре человека. Это сам Александр I, председатель государственного совета, князь Александр Николаевич Голицын, граф Алексей Андреевич Аракчеев, который тогда возглавлял императорскую канцелярию, и митрополит Филарет. 27 ноября 1825 года, сразу после получения известия о кончине Александра I, на совместном заседании Сената, Синода и Государственного Совета, его председатель, граф Павел Васильевич Лопухин, огласил секретные документы, и предложил всем присутствующим присягнуть Николаю Первому. Однако министр юстиции, князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский и генерал-губернатор Петербурга, граф Михаил Андреевич Милорадович, ссылаясь на Павловский акт о престолонаследии, заявили о незаконности этого манифеста, и все высшие сановники империи, вынуждены были присягнуть новому российскому императору Константину I. Однако сам Константин Павлович явно не спешил занять пустующий престол, и причины его такого странного поведения до сих пор остаются одной из самых загадочных страниц отечественной истории. Ряд современных авторов, в частности, питерский историк Михаил Сафонов, высказал предположение, что за всеми этими событиями стояла его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая, по примеру Екатерины II, сама намеревалась сесть на российский престол. Ну, как бы то ни было, но именно эта правовая коллизия и создала тот вакуум власти, которым и решили воспользоваться декабристы. Уже 10 декабря 1825 года был предварительно согласован план восстания, определена его точная дата и избраны его руководящие органы. Диктатором восстания стал полковник Лейбгвардии Преображенского полка князь Сергей Петрович Трубецкой, а начальником штаба поручик Лейбгвардии Финляндского полка Князь Евгений Петрович Оболенский. Накануне выступления 13 декабря 1825 года на квартире Константина Федоровича Рылеева был окончательно утвержден и план самого восстания, состоящий из двух частей. Значит, тактическая составляющая этого плана была такова: первая. 14 декабря 1825 года лейб-гвардии Московский, Финляндский. И гренадерские полки во главе с диктатором восстания полковником-князем Трубецким должны были собраться на Сенатской площади и принудить правительствующий Сенат издать так называемый манифест к русскому народу, в котором провозглашались основные программные цели декабристов. В первую очередь уничтожение самодержавия и ликвидация крепостного права. Второе. Одновременно лейб-гвардии, измайловский полк и морской гвардейский экипаж во главе с капитаном Александром Ивановичем Якубовичем должны были захватить Петропавловскую крепость и Зимний дворец и арестовать несостоявшегося императора Николая Палча, всю его семью и ближайшее окружение. Стратегическая часть плана восстания состояла в следующем. Первое. После оглашения манифеста к русскому народу вся полнота государственной власти в стране должна была перейти к так называемому временному революционному правительству, в состав которого предполагалось ввести ряд самых авторитетных государственных и военных деятелей империи, в том числе Михаил Михайловича Спиранского, Николая Семеновича Мордвинова, Алексея Петровича Ермолова, Павла Дмитриевича Киселева и ряд других. Второе. Весной 1826 года временное революционное правительство должно было созвать учредительное собрание или так называемый. Великий собор, которое должно было окончательно определить и новую форму государственного правления России и решить многострадальный вопрос о земле. Восстание декабристов началось утром 14 декабря 1825 года, когда на Сенатскую площадь прибыли лейб-гвардии, московский полк Александра и Михаила Бестужевых, морской гвардейский экипаж Николая Бестужева или гвардии Гренадерский полк Николая Панова общей численностью чуть более трех тысяч штыков. Придя на площадь, восставшие узнали, что Сенат уже принес присягу новому императору Николаю Первому. Капитан Александр Якубович отказался выполнить приказ об аресте царя, а диктатор восстания, князь Сергей Петрович Трубецкой, и вовсе не прибыл на Сенатскую площадь. Более того, командир гвардейских гренадеров, полковник Николай Карлович Стюрлер, узнав о том, что его подопечные вышли из повиновения, прибыл на Сенатскую площадь и предпринял последнюю попытку отговорить их от безумного мятежа. Однако он был тут же убит отставным поручиком Петром Каховским, одним из самых беспощадных и циничных декабристов, которого за его безмерную кровожадность и жестокость презирали даже сами члены тайных обществ. Тем временем правительство тоже попыталось уговорить восставших прекратить мятеж и принести присягу новому законному царю. Сначала к ним направился очень популярный в армии генерал-губернатор Петербурга, генерал Михаил Андреевич Милорадович, будучи участником 50 сражений, этот выдающийся русский полководец, суворовский любимец, счастливо избежавший даже небольших ранений в многочисленных войнах с турками, шведами и французами, в тот роковой для него день сразу получил две раны – смертельную пулевую от убийцы Петра Каховского, который подло выстрелил ему в спину – и штыковую, которую нанес ему в бедро поручик, князь Евгений Оболенский. Когда, преодолевая жгучую боль, он разрешил врачам извлечь свинцовую пулю из своей спины, которая пробила ему правое легкое, то еле слышно произнес «О, слава богу, эта пуля не солдатская, теперь я совершенно счастлив». После гибели генерала Милорадовича, К восставшим солдатам и офицерам поочередно обращались командующий гвардии генерал Александр Львович Воинов, великий князь Михаил Павлович, митрополиты Серафим и Евгений, однако все было тщетно. И тогда Николай I, под знаменами которого к тому времени собралось уже более 12 тысяч верных правительственных войск, принял тяжелое, Решение подавить гвардейский мятеж силой. В 16 часов дня правительственные войска открыли артиллерийский огонь по восставшим полкам и через 2 часа мятеж декабристов был подавлен. По официальным данным в ходе беспорядков на Сенатской площади погибло 80 человек. Однако очевидцы тех событий называли совершенно иные цифры от 200 до 1270 погибших. Не успел сановный Петербург отправиться от шока, как в столице узнали об восстании Черниговского полка, поводом к которому стал арест руководителя Южного общества полковника Павла Пестеля. И генерала Алексея Юшневского. 29 декабря 1825 года пять род Черниговского полка, расквартированных в Трелесах и Василькове, во главе с полковником Сергеем Ивановичем Муравьевым Апостолом и капитаном Михаилом Петровичем Бестужевым Рюмином, вышли походным маршем к Белой Церкви, где располагались Алексопольский и Ахтерский полки. Однако командиры этих и других частей Второй русской армии, в частности генерал Сергей Григорьевич Волковский и полковник Александр Николаевич Муравьев отказались поддержать восставших. В этой ситуации руководители восстания решили вернуться в Трелесы и оттуда совершить бросок на Житомир. Но 3 января 1826 года у деревни Ковалевка Черниговский полк был расстрелян правительственными войсками генерала Федора Карловича Гейсмара, и все оставшиеся в живых участники восстания были арестованы. После подавления восстания декабристов под стражу было взято около трех тысяч человек. Все нижние чины, а это более двух с половиной тысяч человек были биты шпицрутанами и сосланы штрафные роты на Кавказ. А для расправы над членами тайных обществ по личному указанию Николая I была создана Петербургская следственная комиссия во главе с графом Александром Ивановичем Татищевым и специальный Верховный уголовный суд, который возглавил Михаил Михайлович Спиранский». Причем основная тяжесть следственной работы пришлась на трех николаевских сановников. Это генерала Александра Христофоровича Бенкендорфа, генерала Василия Васильевича Левашова и генерала Александра Ивановича Чернышова, который особенно усердствовал при допросах декабристов. По разным оценкам под следствием оказалось от 500 до 316 человек. Виновными в организации заговора были признаны 289 человек, но из них только 121 человек были приданы Верховному уголовному суду. По предложению Михаила Спиранского, все подсудимые, за исключением 5 человек – По степени своей вины и мере наказания были разделены на 11 разрядов. Первый разряд, или 31 подсудимый, к течению головы. Второй разряд, или 37 подсудимых, к вечной каторге в Сибирь и так далее. Пятерых подсудимых, а именно Павла Пестеля, Константина Рылеева, Петра Каховского, Михаила Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола, суд поставил вне разрядов и приговорил к четвертованию, замененному позднее повешением. Казнили осужденных к смертной казни 13 июля 1826 года на кранверке Петропавловской крепости. А остальные декабристы, в том числе и те, которых первоначально приговорили смертной казни, в частности, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, Евгений Оболенский, Иван Пущин и многие другие, были сосланы на каторжные работы в Сибирь, в действующую армию на Кавказ и так далее. И последнее, историография движения декабристов. Надо сказать, что в русской историографии позапрошлого века сформировалось три основных концепции декабризма. Это так называемая «охранительная» Либеральная и революционная. Классическим образцом охранительной концепции стала работа барона Модеста Андреевича Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», которая была опубликована в 1848 году. Именно в этой работе декабристы были представлены скопищем настоящих безумцев, посягнувших на государственные и национальные устои России». Тогда же в противовес вот этой охранительной концепции возникла и революционная концепция декабризма, разначальником которой стал этот иммигрант Александр Иванович Герцин, который в своих работах о развитии революционных идей в России 1851 года и Русский заговор 1825 года, опубликованная чуть позже, в 1857 году, всячески превозносило величие и значение декабристов как первых русских революционеров и истинных родителей за народное благо. Несколько позднее сформировалась и либеральная концепция декабризма, у истоков которой стоял академик Александр Николаевич Пыпин, который в своей знаменитой работе «Общественное движение в России» При Александре I отрицал революционный характер движения декабристов и утверждал, что их воззрения ничем по сути не отличались от воззрений самого Александра I. Само же восстание декабристов на Сенатской площади он назвал взрывом отчаяния и чистой случайностью. Затем, уже в начале 20 века, в русле неолиберальной доктрины были написаны работы профессоров Давнар Запольского «Идеалы декабристов» и Василия Семевского «Политические и общественные идеи декабристов», в которой утверждалось, что на Сенатской площади произошла неудачная буржуазная революция. В советской исторической науке все изучение движения декабристов по понятным причинам базировалась исключительно на хорошо известных и канонизированных ленинских оценках и выводах, которые так же, как и Герцен, считал декабристов первыми русскими революционерами и резко критиковал их за отрыв от народных масс. Но если говорить по существу, то самыми серьезными исследованиями по истории декабризма стали работы академиков Дружинина «Декабрист Никита Муравьев», и академика Нечкина движения декабристов, а также современные труды профессоров Федорова, декабристы их время и Лишенко, декабристы Новый взгляд. Вместе с тем, в последнее время целый ряд известных авторов, в частности, Яков Горден, Михаил Сафонов, И другие, реанимировав старую концепцию академиков Сергея Федоровича Платонова и Михаила Николаевича Покровского, называют событие 14 декабря 1825 года неудавшимся дворцовым переворотом. Ну и наконец, в начале нашего столетия историография декабризма обогатилась еще одной довольно любопытной концепцией, авторами которой стали доктора исторических наук Бокова и Киянская. Суть их концепции состоит в следующем. Первое. Русские и особенно советские историки довольно некритически подошли к анализу ряда архивных источников и приняли за чистую монету материалы следственного дела декабристов, в частности, стенограммы допросов Павла Пестеля и Сергея Трубецкого, а также так называемые донесения Дмитрия Николаевича Блудова на имя Николая Первое. Второе. Именно версия пестоля Блудова была положена в классическую концепцию истории декабризма, которая быстро утвердилась в историографии и общественном сознании. Третье. Знаменитое донесение Блудова де-факто утвердило и саму схему становления и развития декабристского движения, о которой я вот только что говорил. Это «Союз спасения» затем Союз Благоденствия, затем Северное и Южное общество декабристов и, наконец, Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге и в Малороссии. Четвертое. На самом деле в эпоху Александра I в Российской империи в различных уголках страны существовало порядка 150-200 тайных обществ, в том числе и сугубо политических, и список декабрийских организаций вовсе не исчерпывается Союзом Спасения, Союзом Благоденствия, Северным и Южным Обществом и Обществом Соединенных Славян. Более того, та же доктор исторических наук Бокова утверждает, что по своей природе так называемое декабрийское движение было сродни движению диссидентов в советское время, поскольку в рамках этого движения объединялись люди совершенно разных политических, идейных и иных воззрений. И количество этих организаций поэтому и приобрело такое огромное количество. Другое дело, что царская власть и прежде всего Николай I, они просто не хотели показать вот уровень и размах недовольства существующим режимом европейским, так сказать, партнером, поэтому по договоренности с государем-императором и была выстроена вот та хорошо известная концепция развития декабризма, о которой я и говорил. Дальше, пятое, масштаб вовлеченности не только гвардейских, но главным образом армейских офицеров В том числе и высшего генералитета в декабриское движение было куда большим, чем это принято считать. Например, в ходе следствия среди возможных заговорщиков называли и генерал-губернатора Петербурга, генерала Михаила Андреевича Милорадовича, начальника штаба второй армии генерала Павла Дмитриевича Киселева, командиров кавказского и четвертого пехотного корпусов генерала Алексея Петровича Ермолова и Николая Николаевича Раевского и многих других. Шестое. Подавляющее большинство историков, зациклившись на старом тезисе о том, что движение декабристов было исключительно идейным движением, традиционно изучали его программы и эпистолярное наследие участников движения. Однако на самом деле идеологические споры играли гораздо более скромную роль, чем личные взаимоотношения участников тайных обществ, в частности того же Сергея Трубецкого с Павлом Пестелем и другие. Ну и наконец, вне русла каких-либо концепций декабристского движения находится знаменитая точка академика Василия Осича Ключевского – который, являясь непревзойденным мастером слова, как всегда изящно заявил, что декабризм – это незначительное историческое событие, обросшее литературой. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Благодарю за внимание. До свидания. Спасибо.